Глава 23. Лакримоса. Жалостно, плачевно, печально, скорбно. Музыкальная. Их неприятности начались не с яблока, и даже не с того, что кто-то в памятную дату забыл подарить цветы, а с того, что не забыл. "Смотри", воскликнула Ева, когда они с Гербертом шли через внутренний двор. Возвращаясь с очередной фонтанной тренировки, водушевлённо подтащив некромант к замковой стене, отпустила его рукав, чтобы склониться над замеченным цветком. Прелесть какая! Цветок был одиноким, пушистым и жёлтеньким, как цыплёнок, похожим на помёт сестры с одуванчиком. Тоненький стебель обрамлял пучок перистых листьев. Он пробился сквозь брусчатку в том месте, где темнела полоска начисто растопленного снега. Благодаря усердию скелетов и, возможно, капельке магии, двор был чист, но щели между камнями всё же забивала зимняя белизна. А тут с чего-то небольшой пятачок весны среди царства беспощадного холода. Во что? Есть цветы, которые распускаются зимой? Нет. Это литоцвет. Они отходят в самом начале лета. Герберт сверху вниз следил то ли за цветком, точно тот мог куда-то убежать, то ли за ней. Под замком горячие источники, вода оттуда течёт в краны по трубам. Здесь как раз пролегает одна. Вот семечко и пригрелась. Ещё зима поздняя. Немудрено. Кончиками пальцев Ева погладила мягкое соцветие, ласково и бережно, как котёнка. Ожидала увидеть жёлтую пыльцу на коже, но в отличие от одуванчика, литацвет не пачкался. Когда она подняла глаза, то под нечитаемым пристальным взглядом Герберта почувствовала себя неловко. Что? Впервые вижу, чтобы кто-то так радовался самому обычному цветку. Чаще видел тех, кто изысканный букет принимает как безделицу. Я бы могла бы сказать, что букеты ей тоже не особо нравятся. Учитывая специфику музыкальной профессии, это было забавно, но она всегда жалела цветы, срезанные лишь для того, чтобы завянуть в вазе за какую-то неделю. Хорошо, если неделю. Чаще букеты держались пару-тройку дней, несмотря на все ухищрения вроде подрезания стеблей и подкормки сахаром. И не попросишь же зрителей дарить тебе растения в горшках. Приходилось принимать дары и всякий раз грустить. Пока скатерть на столе осыпала конфетти лепестков. Однако, глядя в нежный цвет в глазах Герберта, ей раскатилось говорить что-либо, по крайней мере, словами. У нас нет цветов, которые распускаются зимой. И некромант минуты позже всё ещё вжимая её в стену, чуть поодаля от цветка, но есть те, что растут под снегом в горах, у самых высоких вершин. когда-нибудь покажу их тебе. Раз уж ты у нас как выяснилось, истинное дитя великого садовода. Бог весны и возрождения, припомнив рассказы Елены, Ева хмыкнула. «Да мы просто идеальная пара. Единство противоположностей. Мозг свеженький и выспавшийся после очередной ванны сплёл воедино горы концерты и Ижницы и причудливым кульбитом Окунул свою хозяйку в воспоминания, которого обычно так старалась избегать. "Хочу покорить Эверест", говорила в нём Динка, мечтательно глядя на экран их стационарного компа. Дело близилось к Новому году, и то был один из последних вечеров, когда трое детей Читы Нельских собрались вместе. Лёшка настраивал телевизор, присоединяя к нему ноут, чтобы они могли с комфортом посмотреть ребилд Евгелиона. Динка залипала в интернете, Ева не терпеливо следила за приготовлениями, с разложенного дивана, подворовывая печенье печеньи и стеклянные миски. Глупо, изрекла Ева. Два светлых хвостика, 30 кило веса и 140 сантиметров от мыска до макушки. Так важно, как только могла сделать это с набитым ртом и с высоты 11 лет». Это же очень опасно. Ещё как, довольно подтвердила Динка, слегка дрожащим пальцем крутя колёсико мышки. Выше восьми тысяч метров вообще начинается зона смерти. Холод жуткий, ветри на буре, кислорода в три раза меньше, чем у нас сейчас. Пересекаешь восемь тысяч, начинаешь медленно умирать. Задержишься чуть дольше, чем нужно всё, привет. И никто тебе не поможет, если будешь замерзать. Людям бы самим оттуда уползти, тащить тебя просто сил ни у кого не будет. Азарт, с которым сестра говорила об этом, мог напугать и меня впечатлительного человека, чем одиннадцатилетний ребёнок. А отметка в восемь тысяч метров — зелёные ботинки. Его непонимающе уставилась на монитор, силясь через полкомнаты разглядеть то, что на нём изображено. Зелёные ботинки? Тело индийского альпиниста в зелёных ботинках, пояснил один Карадосно. Тела из зоны смерти спустить практически невозможно. Так и лежат там, где умерли. Кошмар какой. Ева подскочила, раскидав печенье по голубенькой замшевой обивке дивана, служившего сестре спальным местом. Хорошо хоть не стукнулась головой о кровать-чердак, на которой спала сама. Зачем люди туда вообще лезут? Совсем психи. Дурилка, ты представляешь, что с тобой будет, если вернёшься оттуда? Какой фигнёй, любая проблема покажется после того, как ты полз по крыше мира со смертью на перегонке? и небо там так близко, что его можно рукой коснуться. Она и сейчас помнила мечтательность, звучавшую в Динкиным голосе. За всю жизнь она нечасто видела сестру такой. А каково оттуда на мир взглянуть? Там всё будет ерундой. Мегаполисы, президенты с их вознёй, все глупые завистливые людишки, все неприятности. Уже много позже, когда они снова и снова говорили об этом, от своей безумной идеи, Динка не отказалась даже обретя новую профессию. Я бы поняла, что тогда так воодушевила сестру, лишившуюся музыки и вершины, к которой нужно стремиться, для Динки это был сольный концерт. В Альберт-Холле она отчаянно искала себе другую цель. Поскольку сестра по мелочам никогда не разменивалась, цель Цеглята обязана была являть собой вершину грандиознее и достойнее прежней. Открыв для себя идею восхожденья на Эверест, Динка впервые за долгое время вновь ощутила вкус к жизни. И смертельная опасность лишь подогревала ей кровь, что в разлуке с фортепиано превращалась в тихо загнивающую воду. Этот твой вечный оптимизм, выдал Лёшка с внезапной злобой, выпрямившись под люмбачке с настроенным телевизором. Может, хватит уже? Динка, семнадцатилетняя, как ева сейчас, белокурая, светлая, неунывающая солнышко, уставилась на брата. Что, хватит? Может, признаешь наконец, что для нас всё кончено? евы, собиравшая печенье обратно в миску, мигом затихла, желая стать человеком-невидимкой. То, что с нами случилось, не конец света, Лёш. Это конец моего света. Если не можешь жить без музыки, ты можешь стать теоретиком, изучать, как играют другие. Вспоминая, как когда-то я делал это сам. Спасибо, Дим. Отличная пожизненная пытка. Брат упал в кресло, дрожащими руками прикрыв исхудалое лицо и красные глаза. "Я это скрипка. Скрипка это я. Она центр моего мироздания. Если она не вернётся, мне остаётся только умереть". Тогда они ещё не знали, что и вечная краснота глаз и раздражительность и суицидальное настроение — следствие той дряни, которую он последний месяц курил в подворотнях со своими новыми дружками. Стремясь скрасить Лёшкино существование после трагедии, сломавшей ему руки и жизнь, родители регулярно и без возражений давали сыну деньги то на кино, то на новую игру, то на посиделки в кафе. Не знаю, что в итоге тот тратит их на другое. Как выяснилось, с момента, как Алексей Нельский впервые попробовал наркотики, до передозировки прошло совсем немного времени. Это было обиднее всего. Наверняка врач, старавшийся реабилитировать этих Динку из увеченной руки, при очередном плановом осмотре понял бы, что один из пациентов употребляет нечто, чего употреблять не следует. Да только до очередного осмотра Лёшка не дожил. О том, что он был наркоманом, остальные нешки узнали лишь, когда услышали заключение судебного эксперта. Я там не было, естественно. Но Динка потом рассказала ей всё, что требовалось. Заткнись. Сестра вскочила со стула почти рыча. Прежде Ева никогда не видела её такой. Заткнись, идиот, и кусок. Ты только себя послушай. Пятнадцать лет, пацану ещё в жизни ничего толком не видел, а уже умирать собрался? Она ткнула пальцем фортепиано, на котором сейчас играла только Ева, делая домашку по сольфеджио. Скрипка это просто кусок грёбаного дерева. И моё фано, и Евкина виолончель тоже. А ты Человек, чёртов венец творения, едва считавшая своё отнюдь не заслуживающий подобного звания, слабо возмутилась, но промолчала. Лёшка, оторвав руки от лица, посмотрел на старшую сестру. Такой ужас мог бы всплыть в глазах священника, которому только что предложили со злобным хохотом сжечь распятие, распевая гимны во славу сатане. Как ты можешь? Он скорчился в кресле, судорожно облизнув сухие губы. "Несуж такое. Я думала, для тебя музыка тоже. Мы больше не можем играть. Этого не изменить. Значит, нужно жить дальше. Ты не приложение к инструменту. Ты не рассыплешься в прах и не разлетишься по ветру, потому что потерял возможность извлекать звуки из железных прутиков". Ответом ей была Лёшкина кривая улыбка. И тишина со стороны дивана, на котором съёжилась Ева. Не знавшая, что можно сделать или сказать. Имеет ли вообще право говорить она, единственная из всех, не потерявшая то, что потеряли они? Только послушай себя. Кто мы? Я скрипач, ты пианистка. Так мы отвечали всегда. А что нам отвечать теперь? Я Дина Нельская, а ты Алексей Нельский. Нет. Мы всегда то, чем мы занимаемся. Скрипач, пианистка. бизнесмен, адвокат. И много тебе скажут эти слова. Они включают в себя то, чему ты смеёшься, что любишь, что ненавидишь. Имя тоже не включает, но оно хотя бы всегда остаётся с тобой. Отвернувшись, Динка пнула подушку на полу. Та такая осталась валяться посреди комнаты после их утреннего сьевого боя. Мы сделали музыку своей жизнью, но забыли о том, что жизнь вообще-то не равна ей. Она украла наши жизни. заменила их собой, и теперь мы разваливаемся на куски, потому что слишком много думали о музыке и слишком мало о себе. Господи, да мы даже не знаем толком, кто мы такие на самом деле. Она влезла в наши личности, заменила наши души, а теперь, когда она бросила и отвергла нас, мы пустые внутри. Всё равно что жить ради другого человека, делать его центром вселенной, а потом потерять его и всё. Твой мир рухнул. Но пустоту всегда можно наполнить. Мы должны просто почистить себя, как луковицы, снять верхние слои, вернуться к истоку. Мы ведь были и прежде, чем взяли в руки скрипку или сели за фано. И я не готова признавать, что это всё, на что мы годились. Присев на корточки Динка примеривающий на крыло искалеченные Лёшкины руки своими, такими же. Мы занимались музыкой. Мы считаем, что жили ею. Но живём и теперь без неё. А ею просто занимались. Но эти занятия свели всё наше существование только к ним. А нельзя сводить жизнь к одной музыке, одной цели, одному человеку, одной работе, одной семье? Мы заигрались в новых Моцартов и забыли, что помимо музыки есть в мире много других вещей, прекрасных, классных вещей, которые так глупо не узнать и не попробовать, пока ты ещё здесь. Теперь мы можем заниматься этим другим. Почему бы тебе не понять это? Почему бы не начать наконец по-настоящему жить? Даже сейчас я помнила всё в мельчайших деталях. К примеру, какими были глаза брата, когда, вдоволь насмотревшись на их пальцы, он поднял взгляд. Взгляд уже тогда принадлежавший мертвецу, которым он стал две недели спустя. А если я просто не могу, Ева? Она моргнула. Лишь сейчас, осознав, память уволокла вылоклаю так глубоко в прошлое, что голосу Герберта не сразу удалось вернуть её оттуда. Лишь сейчас она поняла, насколько души речи, которые она обращала к некроманту не так давно, напоминали давние интонации сестры, насколько слова их мёртвого брата напоминали иные изречения Герберта. Скажи, зачем тебе нужен призыв жнеца? Вопрос вырвался у Евы внезапно. Для него, но не для неё. И, конечно же, Герберт помрачнел. недоумевая, зачем нужно портить дурацкими вопросами такой хороший день, сыпавший на них редкий снег". Не спросить Ева не могла. Она обязана сделать то, что не попыталась сделать шесть лет назад. То, что так и не получилось у Димки, то, что толкало Еву читать проповеди колючему виценосному снобу. тогда ещё бывшему ей никем или убедиться, что в действительности она снова не имеет на это права. Только теперь не из-за трусости. Ты и так сделал то, чего не удавалось никому до тебя, и новый вид стазиса. посмертную регенерацию, способ поднять разумное у Ты уже вошёл в историю. А если проживёшь долгую жизнь, вместо того, чтобы снималой вероятностью погибнуть в 23, Совершишь ещё десяток великих открытий и прославишься ещё больше. Укреплять власть королевской династии тоже ни к чему, учитывая грядущий переворот. Мираку, конечно, не помешает поддержка нового Берндета, но он может обойтись и без неё. Так почему ты так хочешь призвать Жнеца, потому что могу. Прижав ладони в перчатках к замковой стене по обе стороны от её лица, Герберт отстранился на расстоянии выпрямленных рук. У каждого своё предназначение. Моё такое. Кто тебе это сказал? Отец. Айрис. Они. И я сам. Я верю, что мне неспроста даны такие силы. Он отстранённо качнул головой. Мало кто в народе помнит имена тихих некромантов-учёных, даже открывших фундаментальные законы. Зато Берндейт-то помнят все. Значит, амбиции, гордыня, жажда славы, мания величия, вот что тобой движет. Да, ничуть не смутившись, сказал Герберт, подпуская в голос ту едкость, которую в разговорах с ней он уже давно себе не позволял. И амбиции, и гордыня, и всё остальное, чего не должно быть в хорошем, правильном мальчике. Каким, наверное, ты хотела бы меня видеть? Но не только не в первую очередь Ореск отступив на шаг, он отвернулся, сложив руки за спиной глядя в небо. Ты можешь представить, что это такое быть богом? Соприкоснуться с тем, кто вечен, мудр и стар, как сама вселенная. Ощутить бесконечную мощь в себе, убедиться, что ты и правда избран им, достоин его благословения. Всё равно что на минуту стать солнцем. Это самое высокое Самое прекрасное, что когда-либо из наделённых даром способен совершить самое волшебное, что он может ощутить. Евы не видела его глаз, но их затуманенное выражение без труда читалось в голосе. Возможность добиться этого стоит всего, чем ты можешь за неё заплатить. Иверет. Евы снова вспомнила о тех, кто поднимается туда, хорошо зная, что может и не спуститься обратно. Кажется, на вопрос зачем вам туда, они отвечали, потому что он есть. Просто за тем, чтобы стать тем, кто его покорил. Просто за тем, чтобы посмотреть на мир с той потрясающей кристальной высоты, куда способны забраться единицы, чтобы разделить свою жизнь на до и после. Я могу сделать это. Я один из немногих, кто может. Я не прощу себе, если отступлю просто потому, что струсил. Когда Герберт оглянулся, на губах его стыл призрак усмешки, от которой Ейве стало больно. Не беспокойся. О твоей безопасности я позабочусь. Даже если я погибну, тебе ничего не будет угрожать. Но это невозможно, машинально сказала она. Тут же испытала смутное желание треснуть себя по лбу. В ситуации, когда Герберт и без того смотрят на неё с этой горькой усмешкой, выдававшей привычку во всём видеть здоровый и нездоровый эгоизм, правильнее было сказать совсем не это. Тем более, о своих плачевных перспективах его действительно думала в последнюю очередь. И вообще, я не за себя беспокоюсь, хотя не могу не напомнить, что обещание своё ты в таком случае нарушишь. Что сделаю всё, чтобы тебя оживить. Не нарушу. Я делаю всё, что в моих силах. Я каждый день бьюсь над формулой, которая сделала бы это возможным. Но я уже говорил, что воскрешать тебя в любом случае буду не я. Это не моя специальность. Он вновь отвернулся, предоставив Еве сколько угодно смотреть на тёмную шерстяную шапёна, скрывавшую бледное золото его волос. Ты знала, кто я. Какой я с самого начала. Она опустила взгляд на цветок, пушившийся над брусчаткой крохотным солнышком, понимая, что ответы лишь подтвердили то, что ей страстно хотелось опровергнуть, и дело не только в амбициях, стремлении оправдать отцовские ожидания, прочие шелухе, которые окутали его извне. Дело в том, что скрылось под этой шелухой, в нём самом, в призрачных крыльях, которые даровал ему жнец. Если действительно любишь, ты позволишь ему расправить крылья и ответить на зов. Если однажды динка всерьёз соберётся на Эверест, ставший её мечтой, вправе ли его запретить ей это, чтобы до конца своих дней та тоскливо смотрела в небо, думая, что не решилась подняться туда, где его можно коснуться рукой, ради того, чтобы остаться с теми, кто ходит по земле? Можно возразить, что это эгоизм. Рисковать собой, не думая о тех, кому будет больно, если ты умрёшь. Но тот, кто подрезает крылья твоей мечте, эгоист гreifст не меньший, если не больший. Я поняла. Сложив вместе ледяные ладони, Ева прижала их губам молитвенным жестом. Пообещай мне кое-что, пожалуйста. Когда Герберт обернулся, в его лице остыло удивление. Наверное, не ждал, что она сдастся так быстро. Да только он прав. Я знала, какой он. Знала уже тогда на лестнице, когда отрезала себе все пути назад. И им обоим нравилось друг в друге то, что теперь толкало его в свою личную зону смерти. Самоотверженная, отверженная, самозабвенная любовь к тому, что делаешь, и готовность идти до конца, не жалея себя. В нашем мире есть гора, высочайшая, которую естественно, многие хотят покорить. Всё, когда-то рассказанное Динкой всплыло в сознании так живо. Точный текст был перед ней на экране. И у людей, которые хотят это сделать, есть свои непреложные законы. Ева не собиралась разделять цели мечту сестры. Однако законы эти всё равно запомнила. Они неизгладимо врезались в память жестоким расчётливым цинизмом, особенно тот, который сейчас она не стала озвучивать. Если не можешь идти дальше, умирая и не проси о помощи. На той высоте, где рождались эти законы, не было места ни человечности, ни состраданию. Оставалась лишь логика, холодная, как ветер зоны смерти, в клочья раздирающая одежду тех, кто навеки остался там. И если подумать, принцип этот прекрасно применялся не только на горных вершинах, Везде, где ставки слишком высоки, чтобы игроки могли позволить себе такую роскошь, как мораль, чем не альпинисты, те, кто с той же леденящей расчётливостью карабкается на верхушку социальной лестницы, или политики, играющие в престолы со своих сияющих высот. Если твоя цель достичь вершины, ты погибнешь, потому что вершина это только половина пути. Если ты достиг вершины, Но погиб на спуске ты не покорил я. Ивеरेस्ट покоряет лишь тот, кто вернулся обратно. Она судорожно сцепила соединённые ладони. В движении выплеснулись все эмоции, которым Ева не позволила прозвучать в голосе. Так вот. Пообещай мне, что вернёшься. Если не ради меня, хотя бы потому, что неудачника никто не запомнит. Она не позволила облегчению улыбкой отразиться на лице. Никогда взгляд его смягчился, никогда Герберт шагнув вперёд, накрыл её руки своими, да ей не хотелось улыбаться. Я знаю. Он коснулся губами её пальцев, точно словами пытался согреть их сквозь светлую замшу перчаток. Верь в меня. Я не собираюсь умирать. Должен же я похвалиться тебе, как это было. Последнее вновь сопровождало усмешка. На сей раз без горечи, и лишь увидев её, я позволила себе выдохнуть. Фигурально, естественно. Герберт-Рерёль уступил место Герберту, с которым они смотрели мультфильмы по вечерам. А тот никогда и ни в чём ей не угал. Вот бы как-нибудь сберечь его от мороза, Невпопад произнесла Ева, кивнув на летоцвет. Наверное, просто очень хотелось закрыть этот разговор. Здесь он в любой момент погибнуть может. А так хочется, чтобы ещё пожил и подцвёл подальше. Я о нём позабочусь. Правда? Правда. Свои чувства на этот счёт, Ева выразила благодарным поцелуем в его благородный нос. До традиционного вечернего фейеропития после прогулки у них осталось немало времени, так что поручив его заботам Ильена, Герберт удалился по своим делам. Наверное, для работы над воскрешающей формулой, заботой о судьбе своих верноподданных, подданных, на цветок каких-нибудь тепличных чар и ещё пары дел, времени на которые хватило бы только у Цезаря. Впрочем, сегодня занятость некроманта была даже к лучшему. Она предоставила возможность без спешки доделать его подарок. Ильген сказал: "Завтра день твоего наречения. проговорила Ева, когда Герберт вновь озарил присутствием её обитель. Протянула ему плетённую корзину, украшенную бантом из алые ленты, обвитой вокруг одного из прутьев. Это тебе. Никкромант возрился на гнутые печенюшки, лежавшие внутри. Я бы подарила завтра, но завтра ты на целый день уйдёшь. Герберт известил её об отлучке ещё утром, Не удосужившись объяснить, что помимо очередного урока с тётушкой во дворце намечается торжественный ужин. По словам Ильена, его господин ужасно не любил праздники, особенно те, что имели хоть какое-то отношение к его появлению на свет. К тому же, внутри, в общем, лучше сегодня. Это печенье? Герберт слабо улыбнулся. Приятное изумление, проявившееся на бледном, до изнурённом лице. Согрела яви душу сама пекла. Именно разломая дно, взяв сладость в руки, некромант сел на кровать, позволив Еве опуститься рядом и отставить корзинку на прикроватный столик. Хрустнув ломким тестом, достал и развернул спрятанную в нём бумажку, собственноручно вырезанную Евой из нотного листка. Если напоминание о грядущей памятной дате и было ему неприятно, Он ничем этого не выказал. То, что человек не хочет отмечать свой день рождения или день, когда отец дал тебе имя, без разницы. Я тоже считала неправильным. Сама она, конечно, не отмечала именины, но родился Герберт весной, а отучать его от вредных привычек нужно было уже сейчас. Завтра преподнесёт тебе неожиданный подарок. Зачитал некромант, вглядевшись Кефианские буквы нацарапанные шариковой ручкой. Это что? Предсказание? Печенье с предсказаниями. У нас их дарят на разные праздники. Те, кто знает, что это, её вздёнка, естественно, знали. Так что время от времени пекли вкусные подарки окружающим и друг дружке. Впрочем, это не мешало Еве сегодня долго шаманить с местными ингредиентами, пытаясь добиться от теста нужной консистенции, а затем Благополучно спалить первую партию. Приготовление в печке при отсутствии таких благ цивилизации, как готовая бумага для выпечки, да ещё на непривычной посуде, сильно отличалось от приготовления в электрической духовке. Хорошо, хотя Леон помогал всем, чем мог, предоставляя необходимое по первому требованию. Но там не только предсказания, добавила она. А что ещё? Его уклончиво улыбнулась. Съешь И возьми другое. Вдруг попадётся нужное. Нужное попалось лишь с третьей попытки. Сразу после у тебя всё получится. И прочитав записку на узкой бумажной ленточке, Герберт поднял на неё долгий без улыбки взгляд. я тебе тоже. Тихая, абсолютная, почти торжественная серьёзность почему-то заставила его опустить глаза. Я ещё думала сложить тебе тысячу бумажных журавликов. Чтобы ты мог загадать желание. Пока Герберт жевал печенье, лишь полушутливо произнесла она, взволнованно заправляя волосы за уши. Но потом подумала, что ты всё-таки должен делать их сам, чтобы оно сбылось. А тебя это вряд ли приведёт в восторг. Что за бумажные журавлики? Как-нибудь покажу в другой раз. Она следила, как Ник бережно скатывает записку в тугой свиток, чтобы спрятать в карман штанов. В моём мире делают журавликов из бумаги. Не вырезают, просто складывают из квадратных листков. Говорят, если сложить тысячу штук и загадать желание, оно обязательно исполнится. И как? Ты проверяла? Проверяла. Вроде бы сбылось. На самом деле, складывая последнего журавлика и отчаянно желая, хочу, чтобы у Димки всё было хорошо. Ева думала о какой-нибудь волшебной силе, которая исцелит сестре руки. Но на вселенную, истолковавшую и исполнившую её желание несколько иным образом, осталась не в обиде. Возможно, сложи она журавлика в годом раньше, и Лёшка был бы жив. Да что с ней сегодня такое? Лезет в голову то, что хотелось бы раз и навсегда похоронить на самых дальних, пыльных и заброшенных чердаках собственной памяти. Вообще я не слишком в этом хороша. Вырегами. Так называют фигурки из бумаги. Сказала Ева, чтобы чем-то перебить тоскливые мысли. Там ведь и других зверей складывают, не только журавлей. Птиц, кошек, лис, даже драконов. А я разве что журавлей, да ещё цветы умею делать. К слову о цветах, Отряхнув руки от крошек, Герберт вытянул ладони, подставляя их под нечто невидимое. У меня для тебя тоже есть подарок. Когда невидимое стало видимым, я увидела стеклянный фонарик, небольшой с её ладошку, с шестью прозрачными гранями в серебряной оправе. У них дома на пианино стоял почти такой же, алюминиевый, используемый как декоративный подсвечник. Только в этом вместо свечки, окутанной колдовской розовой дымкой, висел в воздухе срезанный летоцвет. Ты сорвал его. Я сама не ожидала, что голос прозвучит так хрипло. Естественно. Кажется, Герберт искренне удивили её вопросы и тоны, и то, что в нём не слышно и намёк и на признательный восторг. Я же обещала о нём позаботиться. Зачем ты его сорвал? Ты же хотела, чтобы он не увёл. Теперь не увянет. Он в остазится и навсегда останется таким. Я высмотрела на жёлтое солнышко заключённое в стекло. На тонкие, очищенные от листьев, оставили лишь один для красоты, беспомощно ногой стебель, окружённый кровавой вуалью чар. И думала о том, как она могла быть такой дурой, чтобы забыть. Не представления о заботе должны отличаться от её собственных. Только вот теперь он мёртв. Он был обречён. Он всё равно бы умер. Все мы умираем. Так есть ли разница, когда? В том, как Герберт дернул плечом и отставил фонарик на столу, она прочла легкую недоуменную досаду. Я подарила ему бессмертие, как и тебе. Многие могут только мечтать об этом. Наверное, и не скажи он трех последних фраз, на том разговор бы и закончился. Ева бы выдавила улыбку и приняла подарок, чтобы потом, когда они посмотрят ещё пару серий Волчицы и пряностей и разойдутся на ночь, погрустить и спрятать фонарик куда-нибудь в шкаф. Но он сказал, и слова ударили, потому что уже месяц копилось на подкорке сознания. Тому, чему Ева обычно не давала хода, убегая от этих мыслей в делах, хлопоты, уроки, музыку и вечера с Гербертом, В тот же вечный оптимизм, что когда-то помогал держаться её сестре. Только вот убегать от себя бесполезное занятие. Далеко не убежишь. И рано или поздно всё равно догонишь. Посмотри на меня. Когда Ева, вскинув руки, разбила их в стороны жестом, обводившим её неизменно холодное тело, голос её сбился почти в шёпот. По-твоему, это бессмертие? Это то, о чём можно мечтать. Это лучше, чем то, что ждёт любого из нас. Герберт смотрел на неё с усталостью профессора, вынужденного растолковывать очевидные вещи, милой бестолковой шестилетки. Сколько себя помню, я имею дело со смертью. Я, как никто, знаю истинную цену жизни. Люди, говорящие ходячий скелет, заключённый в оболочку медленно умирающей плоти. Кто-то из нас способен это отсрочить, но избежать. увы. И всё, что остаётся от нас в итоге, тот самый скелет, безмозглый, безмолвный, бездушный. Вся наша жизнь, все мечты, желания, стремления всё умирает и склевает в ничто, будто мы не рождались вовсе. Оставишь после себя потомков, своё плоть и кровь, Уже спустя пару поколений они, дай бог, имя твоё вспомнят. Лишь тот, кто вошёл в историю, кто оставил своей жизнью память настолько весомая, что она не сотрётся мгновенно, как след на песке под волной, лишь того можно назвать истинно живущим. Он задумчиво щёлкнул пальцами по стеклянной цветочной тюрьме. Матовые, коротко остриженные ногти глухо звякнули о серебро. Вы с ним не подвластны ни смерти, ни жизни, ни времени, с его неумолимым, разрушительным течением. Вы обманули самих богов, самого Жнеца. Разве это не повод радоваться или гордиться? Её смех разбился о стёкла, тягучим дребезжащим скрипом струн, отозвавшихся на касание неумелого смычка. Так вот, зачем тебе так нужен Жнец, сказала ей Вот почему ты не хотел любить, чувствовать, дружить. Ты и правда трус, да? Ты думал не о том, помянет ли тебя кто добрым словом сейчас, а только о том, вспомнит ли кто-нибудь великого Герберта Тирарея Юля через пару сотен лет. Ты так боишься смерти, что не можешь по-настоящему жить. Глаза его сузились. Ты посмотри на меня. Я не живу, не чувствую боли. Не дышу, не ем, не пью. Грёбаная замороженная кукла, которую можно включить и выключить, как механизм, который работает, пока не кончится завод. Это твоё заветное бессмертие. Ева не заметила ни того, как вскочила, ни того, как перешла на крик, комкая подол рубашки и судорожно сжатыми пальцами. Я существую за твой счёт и не могу тебя согреть, не могу заснуть с тобой в одной постели. Не могу позволить себе и тебе делать всё, что мне хотелось бы делать. Даже обнять тебя нормально не могу, чтобы не думать о том, как ты это терпишь. Тише. Успокойся. Успокойся, слышишь? Встав следом за ней, Герберт вскинул руки осторожным жестом человека, который оказался наедине с разъярённым тигром. Я не терплю. Так крохотная частичка Евы, что не растворилась в отчаянии. янной пеленой, захлестнувшим разум и чувство, ещё успела отметить, насколько истерично прозвучал её хохот. Правда? Тогда давай прямо сейчас перейдём к делу, хочешь? Ева. Я же тебе не противна? Ни капельки. Тебе всё равно, что я такая. Она рванула ворот рубашки, расстёгивая пуговицы. Так давай, докажи. Уже столько знакомо, всё, что нужно, ты в первый день увидел. К чему дальше тянуть? Герберт перехватил её кисти, когда в открывшемся вырезе уже сверкнул багрянцем огалённый рубин. "Ева, перестань". Он тряхнул её руки, и Ева вместе с ними, глядя на неё в том же ошеломлении, которое помешало ему сразу её остановить. "Это не ты. Что? Не спешишь насладиться моими мёртвыми прелестями? Правильно, потому что я долбанный труп". Она кричала ему в лицо, чуть не плача. бешено выкручивая запястья из стальной хватки его пальцев. Как я такая домой вернусь? Как мне дальше жить? Я не могу так жить, не могу вообще жить. Я же мертва. Мертва. Мертва. Руки выпустили в тот же миг, как она всё-таки заплакала. Лишь для того, чтобы прижать её, больше не сопротивлявшуюся, никуда не рвущуюся. к чужему плечу, зарывая носом в батист, тёплый и мягкие, как улыбка. Ни его не помнила, как оказалась в кровати, но когда безумие и истерика схлынула, они привычно лежали в обнимку. Герберт мерно, успокаивающе скользя пальцами по её затылку. Егозорёванная, с мокрой солью на губах, щеках и ресницах. Плача на кровавыми слезами, как нормальные вампиры. Не думавшие сверкать, зато дававший смертным пространные интервью, мыт наверняка порадовался бы открывшемуся этюду в багровых тонах. Прости. На смену злоби тышнотворной волной пришёл стыд. Я сорвалась. Немудрено. Ты ещё долго продержалась. Я даже не думала, что тебя так. Герберт коротко рвана, покаянно выдохнул. «Я Идиот. Ты не идиот. Ты не У тебя свои представления о заботе. Иногда мне следовало понять. Она уткнулась лбом в насквозь вымокшую ткань на его руке. Можешь усыпить меня? Очень хочу уснуть. Пожалуйста. Она думала, Герберт станет возражать. В конце концов, она спала прошлой ночью, и следующая ванна планировалась лишь через три дня, и до сего момента вне целебного раствора Её вы не засыпала ни разу. Но ей очень хотелось забыть всё то, что вспоминалось сегодня. Начать завтра с чистого листа. Наконец заснуть не в аналоге формалина, а в постели, по-человечески, с ним. Возражать он не стал. Ты будешь жить, сказали ей только. Чего бы мне это не стоило, клянусь. Перед тем, как серебристый голос приказал ей спать, Я бы ещё успела повернуть голову к тёмному окну, и впервые увидела, как в чистом кирфианском небе блеклыми кругами светятся две луны: одна голубоватая, которую я уже привыкла видеть в ясные ночи, другая розовая, как тающая в воде кровь, восходящая на четверть месяца раз в сотню лет. Год двух лун, в которой суждено было свершиться К 7:30 пророчество Лауры наконец в полной мере оправдывал своё название. Его не уловило момента, когда наутро ей отдали приказ проснуться. Герберта рядом уже не было, равно как и фонарика с летоцветом на столе. зато там, слегка мерцая в полутьме, царивший вокруг из-за плотно сдвинутых штор, лежал пион. Сев в постели, волшебные кристаллы в подсвечнике немедленно вспыхнули при движении. Я взяла цветок в руки. Может и не пион, но очень на него похожий. Провела пальцами по лепесткам, десяткам бумажных полукружий, соединённых в грубоватую рукотворную копию соцветия. Те отозвались на прикосновение малиновыми искрами, скользнувшими по кромке так же мимолётно, как радость в её глазах. Она знала, что вместо простенького бумажного цветка Гербет мог сотворить иллюзию самого прекрасного букета. И знала, почему не сотворил. Пусть он и не умел складывать оригами. С ножницами, клеемой, крошечной щепоткой магии вышло ничуть не хуже.